Сейчас. Чарльз поднимается с постели, и остальные домочадцы следуют его примеру. Распорядок работает как часы, будничные и предсказуемо. Чарльз жалуется, что галстук не подходит к рубашке, и Джорджия в торопях гладит ему другой. Кики сидит за кухонной стойкой, ест яичницу и просматривает свои последние видео заката, спальни, нового свитера и желтых листьев у нас в саду. Она во всем копирует отца и даже не догадывается об этом. Скорее бы дети собрались и поехали в школу. Скорее бы наступило десять утра. Сегодня Арела намерена сообщить мне что-то важное. Я все еще храню ее записку, которая вместе с остальными лежит в пустой банке из-под свечи, крышка плотно закрыта. Эти записки — единственный для нас способ общаться откровенно, и мне приходится прятать их от мужа. Я кусаю губы, потому что дело явно принимает серьезный оборот, и сейчас соседка нуждается во мне как никогда. Куб набивает рот кукурузными хлопьями, пока Джорджия разогревает для него молоко в микроволновке. А я, откинувшись на спинку стула, наблюдаю, как идут дела в моем доме, хоть и не чувствую себя его хозяйкой. Мой имбирный чай совсем не крепкий и чуть теплый, как пот. Я постукиваю накрашенными ногтями по китайскому фарфору, поблескивающими сложным сине сине-белым узором в свете люстры. Чарльз меня почти не видит. Кикки видит только саму себя, — Куб видит Джорджию, нашу домработницу, которая вполне могла бы сойти за его мать. Я вижу свое лицо, растянутое и перекошенное, в отражении начищенного до блеска чайника, и гадаю, как же мне выпутаться из этой неразберихи. Многие матери из самых разных уголков мира наверняка раскритиковали бы меня за YouTube-канал моей дочери. Начнем с того, что мне тоже это сразу не очень-то нравилось. Но Кики так увлеклась одним популярным видеоблогером, что стала притворяться, будто ее снимают на камеру, пока она распаковывает очередной набор лизунов, которых я для нее покупаю. Вскрывая яркую пластиковую упаковку, она с нарочито американским акцентом рассказывала воображаемому зрителю, какие лизуны мягкие и упругие. А потом тайно сняла себя на видео и выложила на YouTube. Узнав, что ролик получил довольно много лайков и комментариев, я попросила дочь ничего не говорить Чарльзу. Мой муж владеет охранным предприятием, оказывающим услуги Сиднейской элите, и его вряд ли обрадуют, что Кики выставляет наш задний двор и дом на всеобщее обозрение. Наверное, именно по этой причине, когда количество подписчиков Кики перевалило за тысячу, я перестала закрывать глаза на ее увлечение и забила тревогу. В конце концов, ролики может посмотреть кто угодно. Тогда-то я и потребовала, чтобы дочь больше ничего не выкладывала в сеть. Кики и куб в школе, а я дома с Джорджей. Она словно предмет старой мебели, ставшей неотъемлемой частью семейного гнезда. Время от времени я слышу, как она напевает в коридоре, наверху или в комнате рядом с моим кабинетом. Кажется, Джорджи очень нравится ухаживать за нашим домом, мыть полы, раскладывать вещи по местам, чистить ковры пылесосом, готовить. Я тоже ее люблю. Жаль только, что без нее нам никак не обойтись. Рядом с ней я чувствую себя второстепенной, словно мои дети должны быть ее детьми, мой муж ее мужем. Меня не покидает ощущение, что я просто не вписываюсь в общую картину. Отвезя детей в школу, я возвращаюсь к себе в кабинет и подтягиваю зеленый смузи. Вдруг слышу вой сирен за окном. Совсем скоро я встречаюсь с Риэллой, и мне не терпится с ней поговорить. Сегодня утром Джорджия слышала плач, доносящийся из-за фасада их дома. И, судя по записке, которую соседка передала мне через домработницу, дело серьезное, связанное с тем, что мы так упорно пытались выяснить. И еще тут как-то замешана Трейси, моя подруга с работы. Я тщетно пытаюсь сосредоточиться на экране монитора. Я все знаю. Трейси мне рассказала: Встречаемся в 10 у ограды, а! Едва я прочла записку, живот скрутила узлом: что именно Трейси рассказала о Я не видела Трейси на работе уже неделю и все это время пыталась до нее дозвониться, но она упорно игнорирует мои сообщения и не перезванивает. Очевидно, коллега меня избегает. Что же она видела в тот вечер? Может, с Трейси что-то случилось? Не стоило мне тащить ее в клуб силком, она ведь ясно дала понять, что не горит желанием туда идти. А теперь вместо того, чтобы поговорить со мной, секретничает с Риэллой. Изображение на мониторе расплывается. Я не смогу сосредоточиться, пока все не выясню. В горле застревает кусочек шпината, и я, поперхнувшись, сплевываю его в салфетку. Терпеть не могу шпинат, особенно когда он липнет к гландам. Его никогда не удается как следует измельчить в блендере. И смузи я пью только ради ребенка и чтобы поддерживать нормальный уровень гемоглобина. Я моргаю, уставившись монитор, пытаюсь сосредоточиться, отвлечься, чем-то себя занять. Читаю письмо одного из клиентов, который сообщает, что завтра днем будет занят и вынужден отменить сеанс. Он пропустил пять консультаций подряд, поэтому мне кажется, что нам пора расстаться. Клиент остается клиентом только в том случае, если готов всецело посвятить себя спасению собственного здоровья. Я им не мать и не стану настаивать на продолжении встреч. В общем, в ответном письме я советую парню хорошенько все обдумать и попытаться определить, почему он нуждается в моей помощи. А сама мысленно надеюсь, что Трейси мне перезвонит и с нетерпением жду десяти утра. Что известно о Риэле, о чем рассказывала ей Трейси? Сирены. Они стали громче. И когда полицейские выходят из машин, я отодвигаюсь от стола. Авария? Ограбление? Я из тех, кто всегда предполагает худшее. Мы ведь живем на одной из самых богатых улицах Сиднея, и я не раз ловила себя на мысли, что рано или поздно какой-то из здешних особняков обязательно подвергнется взлому. Джорджия спускается по лестнице, держа в руках корзинку с дезинфицирующими салфетками. В ноздри ударяет сильный запах лимона. «Авария, да?» — спрашивает она. «Точно не знаю». Говорю я и открываю дверь гостевой спальни. Оттуда я вижу через окно отражение сине-красных огней в свежевымытых БМВ, припаркованных с одной стороны дороги. Солнце показывается из-за облаков, поблескивая и танцуя бликами на воде. Три полицейских автомобиля. Два копа чуть ли не бегом направляются к дому Орелла и стучат во входную дверь. Сирены стихают, но огни продолжают мигать. Я чувствую вкус крови и понимаю, что сильно прикусила язык. «В чем там дело, миссис Дрей?» — доносится из холла голос Джорджии. «У наших соседей что-то случилось».